Последний допрос, продолжал Хорн, вы увидите так, будто сами его снимали на месте. Попробуйте представить себе изможденность пленного, жесткий стул, бьющий в глаза свет. Обмен военнопленными уже начался. Но он этого еще не знает. Скоро он будет свободен, но пока об этом даже не догадывается. Хотя Хорн предполагал, что Медликот. Знаком с обстоятельствами его плена, он описал все, начиная с того дня, когда танк Хорна «Олд Кэйус» подорвался на мине. Различные лагеря, прибытие его Огидонг, первую встречу с капитаном Чоном. Он был приятный и образованный человек, изучал психологию в Гарварде, получил докторскую степень. «Я понимаю». Выпускники одного университета, вы, конечно, чувствовали какое-то духовное родство. «Иногда», — задумчиво сказал Хорн. «Пожалуй, из-за Гарварда Чон проявлял ко мне великодушие. Но если о расположении Чона говорит то, что я семнадцать суток провел в маленьком школьном здании, привязанном к стулу, то что было бы, учись я в Йелле?» С невозмутимым лицом Медликот повернулся к пепельнице и выбил трубку. Хорн спросил себя, понимает ли вообще Медликот, о чем идет речь. Ему показалось, что он слышит голос Чона. Там снаружи смерть, здесь внутри — жизнь. Насколько зависит безопасность, сама жизнь черного медведя от решения Медликота. Вначале я не знал, что меня ждет. Контраст был такой резкий, я будто видел сон. Что вы хотите этим сказать? Перед тем, как меня приводили к Чону, я каждый раз должен был выполнить определенный ритуал, так сказать, дезинфекцию перед прививкой. Принимал душ, брился, получал чистую форму. Чон всегда был чрезвычайно любезен. Мы пили чай из тончайших чашек, я мог курить его сигареты, мы обменивались воспоминаниями о... Да тогда еще о Кембридже, о Массачусетсе. Наверное, я и сейчас получал бы удовольствие от этих разговоров, если бы они проходили без стрессов до и после. Стресс? Вопрос Медликота прозвучал будто невзначай, но Хорн уловил нотку сомнения. Его злило безразличие Медликота, но он ни в коем случае не хотел этого показать и продолжал говорить ровным, почти мягким голосом. Всегда, когда меня вели к Чону, я чувствовал штык на спине, и когда вели обратно, тоже. Сигарету, которую мне Чон давал на дорожку, неизменно отбирал часовой. Пока я менял выданную мне форму на свои лохмоте, они на меня плевали и били. День за днем, оказываясь ученым, я оставлял позади мир дерьма, боли и ужаса и вел вежливый разговор за чаем, а потом возвращался в этот мир и спрашивал себя, знает ли Чон, что со мной происходит, как только мы расстаемся. «Обычные методы», — скучающим тоном заметил Медликот. «Вы когда-нибудь спрашивали Чона, зачем вас к нему приводят? Нет?» Я знал, что он рано или поздно сам скажет. Постепенно я изучал его стиль, чувство времени, и, наконец, он раскрылся. Медликот, наморщив лоб, слушал, как Хорн цитирует слова Чона о новых методах. Наказание, унижение, изнурительная работа — это лишь одна фаза процесса регенерации. При движением руки Чон отмахнулся от этих варварских методов подготовки — Новые мягкие методы основаны на взаимном доверии. Тоном преподавателя, дающего студенту тему реферата, Чон сказал ему, что пора написать автобиографию. И вы согласились? Если бы я воспротивился, то не работал бы сейчас здесь. Чон объяснил, зачем поставил его в такое парадоксальное положение. Попеременное содержание в лагерных условиях, и утонченной атмосфере кабинета Чона должно было сделать из него живую идиограмму. Собирая для Хорна письменные принадлежности, он выразил надежду, что автобиография будет написана во всех подробностях, что пленный откажется от ложных представлений и переосмыслит свое прошлое. Голос Чона действовал как ободряющее похлопывание по плечу. Я надеюсь от всего сердца, что вы до отъезда из Оги Донга умрете и возродитесь. На Мэдли все это не произвело особого впечатления. Во всяком случае, вы приняли его приглашение помогать при промывании ваших мозгов. Че написал мне место дуэли. Я знал, что не могу победить. В нордических сагах, где герои сражались в одиночных поединках, описывалось некое испытание. Одинокий вооруженный рыцарь должен был выступить против превосходящих сил противника. Можно ли по неравному бою судить о человеке справедливо? Но, с другой стороны, справедливого в жизни вообще очень мало. Возможно, о не судили по его поведению в поражении. В Корее мой единственный шанс заключался в том, как я проиграю. Я взял единственное доступное оружие, использовал, автобиографию как доспехи и попытался сделать себя невидимым. Хорн сделал из истории своей жизни утонченную фальшивку. Когда-то он изучал советские чистки 30-х годов и знал, какую роль играет самокритика в процессе разоблачения. Когда он сидел перед стопкой чистой бумаги, ему стало ясно, что Чон использует записи для нападения на его мозг. Сначала разрушить личность, затем склонить к измене. И Хорн выдумал человека, который носил имя Эндрю Хорн. Человек, которого я при необходимости мог даже предать. Сцены, которые я описывал, были близки к действительным, но важнейшие детали были чистым камуфляжем. а стрелки все указывали в неверном направлении. Хорн улыбнулся Медликоту, который, наконец, проявил истинный интерес. Моя мать была русской, так что я опирался на русские народные сказки и песни, которые слышал ребенком. Но при том, что я очень старался, все подробности вспомнить не мог. Тем не менее Чону потребовалось пять дней, хотя ему и помогал русский военный наблюдатель, чтобы понять, Я представил ему вымышленного Хорна. Отдавая меня солдатам, он, сохранив до конца свою вежливость, извинился. Хорна определили копать могилы. Одновременно ему уменьшили пищевой рацион, а по ночам часто не давали спать. С каждым днем он слабел, с каждым днем чувствовал, что все глубже погружается в лагерную жизнь. Потом пришел день, когда ему пришлось рыть могилу, хотя никто не умер. Стояла жуткая жара, в воздухе клубилась красная пыль. Часовой посмеивался над Хорном, называл его человек, который выбрал смерть. Он упал на дно могилы обессиленный и подумал, теряя сознание, что это все, конец. Хорн включил проектор. Вот, чья-то рука хватает меня за плечо, Чувствую, мне кажется, что чувствую это часовой. Кое-что хорошее, ветра больше нет. На деревянных скамьях сидят наблюдатели. Их сигареты тлеют в темноте, никто ничего не говорит. Обычно они разговорчивы, сейчас молчат, смотрят. Снаружи, похоже, холодно, все покрыто красной пылью. Волосы, форма. Кобуры с пистолетами, красная пыль даже на штыке. Кто-то заговорил? Или это ветер в щелях? О, Господи, как хорошо просто сидеть! Не дергайте меня, заразы, я и так едва переношу ваш проклятый климат. Они понятия не имеют, эти солдаты, что человек, которого они привязали за руки и за ноги к тяжелому столу, в действительности гениальный мастер побегов, известный тем, что изобрел способ притворяться мертвым в воде. «Кто вы сегодня?» — спрашивает китайский офицер, ведущий допросы. «Не открывай глаза как можно дольше. Горячий пот стекает по твоим векам, Веревки впиваются в руки, ты слышишь шаги Чона. Он оставил своего посетителя и направляется к тебе. У него есть чувство ритуала, он хотел бы гордиться тобой. Не надо дожидаться повторного вопроса. Я тот же, кто и вчера. В самом деле? Но откуда мне знать, действительно ли вы тот, за кого себя вы У тебя есть выбор, Хорн. Вчера ты выражался символически. Сегодня попробуй шутить.